Глава 36. В жизни Риты началась новая глава. Олег смело называл её своей невестой, в предвкушении большой пышной свадьбы Рита чувствовала, как за спиной вырастают крылья, а пульс ускоряется. Маргарита расцветала от заботы и любви. Олег прилагал все усилия, чтобы из юной девочки Рита превратилась в изысканную женщину. И она стала меняться. Речь стала негромкой и плавной, в голосе появились игривые нотки, и это особенно нравилось Олегу. Она сменила гардероб, подстригла волосы под каре с ровной чёлкой. Мужчина не мог нарадоваться на свою невесту. Отец, наблюдая за такими переменами, всё чаще отмечал её сходство с матерью, но сказать об этом вслух не решался. Что-то в этой эволюции его пугало, но он сам не понимал что. Сегодня ужинаем в ресторане. Олег придерживался привычки звонить третье во время обеденного перерыва. Один клиент приглашает нас, хочет, чтобы я дал ему рекомендации. Работа Олега была интересной. Он общался с разными предпринимателями. У кого-то была небольшая фабрика по производству мыла, а кто-то владел сетью ресторанов. Свежие идеи многим помогали сохранить прибыль в кризис. Здорово. И как раз, кстати, я так не хотела готовить ужин. Что мне надеть? Радовалась Рита. то тёмно тёмно-красное платье, которое я тебе подарил. В нём ты выглядишь шикарно. Рита была завалена подарками, и не только от жениха. Партнёры Олега присылали сертификаты и щедрые скидки в модные магазины, приглашали в косметические салоны. Больше всего, Риту радовал один владелец кинотеатра. Теперь она могла побывать на предпремьерном показе любого фильма. Уверен, вечером ты будешь прекрасно. Олег видел, как тяжело даются Рите такие встречи. Она нервничала, боялась сказать или сделать что-то не то. Приходилось прятать эту нервозность за роскошным платьем и макияжем. В вечернем наряде Рита иногда казалась немного надменной, но всё это было напускное. По-моему, я выгляжу глупо, отвечала Рита, не оборачиваясь. Новая стрижка добавила ей пару лет. Теперь локоны светлых волос открывали тонкую длинную шею, отчего образ стал более утончённым. Кожа с лёгким загаром смотрелась в медовое на фоне платья цвета бургундского вина. Солнце. Олег встал позади Риты, рассматривая её отражение и ласково поцеловал в висок. Ты выглядишь изумительно, даже не переживай. Рита тяжело вздохнула, но улыбнулась в ответ. Буду ждать тебя в машине. Нам нельзя опаздывать. Она снова пригладила волосы. Рита привыкла к тому, что они были непослушными, но сейчас укладка была идеальной. Затем она бросила ещё один беглый взгляд на своё отражение, и по спине пробежал холодок. Олег не видел того, что видела она, что-то тоскливое во взгляде, какая-то пустота. Нехотя Рита поехала навстречу. несмотря на нервозность и неуверенность. Она держала себя в руках, и вечер прошёл легко. Для неё это был важный опыт: она училась правильно вести себя в обществе, демонстрировать свои лучшие качества, молчать в нужные моменты или смеяться, когда было не смешно. Оказалось, Маргарита не такая глупая, как думал Олег, и могла поддержать почти любую беседу. А если речь заходила о чём-то незнакомом, то задавала вопросы с интересом, вникая во все детали. Партнёры отмечали её смелость, ведь не каждый рискнёт спрашивать открыто, боясь выставить себя дураком, но она была сама непосредственность. Олег часто выводил девушку в свет. Со временем Рита стала относиться к таким мероприятиям спокойно, научилась ценить себя такой, какая есть. Комплименты мужчин помогали поднять самооценку. Как-то ей довелось пройти по красной ковровой дорожке. Это случилось на небольшом, но пафосном мероприятии, на форум именитых тренеров и бизнесменов. Собрались все звезды Приморья. Рита была рада там оказаться. Отличный повод надеть новое серебристое платье в пол. Когда она медленно ступала по красному ковру, сердце замирало, но уже не от волнения, а от наслаждения. Держа Олега за твёрдую сильную руку, она смело шла вперед, игнорируя взгляды мужчин. Длинные серьёжки раскачивались из стороны в сторону в такт её шагам, шёлк платья нежно касался кожи, а тонкие каблуки лакированных туфель утопали в густом ворсе. Рита наслаждалась осознанием, что люди не сводили с неё глаз, следя за каждым жестом, слушая каждое слово. Мужчины восхищались её красотой, женщины завидовали её молодости, а сама Рита упивалась моментом славы. Но как встречали бы её в этом обществе будь она одна без Олега? Возможно, интерес к её персоне пропал бы тут же. К счастью, Рита никогда не задумывалась об этом, а просто получала удовольствие от процесса и спокойно спала по ночам, не рассуждая на такие глубокие темы.